Глава 50. Perline. Наши дни. Перлайн включила сирену, поправила зеркала и помчалась к Берч Close. Рядом сидел Дипс, нервно притопывая ногами. "Давай еще раз по порядку", сказал он. "Миссис Вудс узнает, кто написал письмо, которое выманило Грегори из дома и решает в одиночку ехать к дому его похитителя. Не в одиночку, с ней муж". Ну да, но все таки бред же. Знаю, безумно, но если бы у меня были дети, и я узнала, где живет похититель, думаю, что поступила бы так же. Но ты профессионал, она нет. Я знаю, что где-то в глубине души она это понимает, но сейчас она мыслит нерационально, Она напугана, сходит с ума от беспокойства. Я знаю, понимаю. Просто мне это не нравится. Что если этот псих с косой там и решит напасть на нее?» Перлайн пожевала губу. Ей это тоже приходило в голову. В некотором смысле ей хотелось, чтобы Лили Вудс ошиблась, чтобы они не нашли похитителей в берч клоус 11, чтобы миссис Вудс приехала туда и обнаружила милую пожилую пару, а не пару непредсказуемых убийц-похитителей. А когда приедут они с Дипсом, все будет хорошо. И никто не пострадает и не умрет». Она промчалась по Maple Hill, повернула направо, налево, потом еще раз направо и остановилась у дома десять по Берч-Клоус. На тротуаре стояли мужчина и женщина и спорили. Мистер и миссис Вудс. Перлэн решительно зашагала к явно встревоженной паре. Отчаяние в их глазах было ожидаемо, но все равно лишило ее способности дышать. Миссис Вудс, мистер Вудс, я инспектор уголовной полиции Оттолайн. Их нет. Они скрылись, сказала Лили Вудс. Дверь была не заперта, так что я вошла, там никого нет. Она тараторила слова сквозь стучащие зубы, в лице ни кровинки, глаза опухли. Перлайн подавила порыв отчитать женщину за опасность, которой она подвергла себя и потенциально своих детей, и сказала: Отправляйтесь домой. Нам надо, как положено, обыскать дом. Я отправлю к вам офицера сообщить новости. Пожалуйста, больше никакой самодеятельности. Уверяю вас обоих, мы делаем все возможное, чтобы найти Ханну и Грегори». То есть вы знаете, что это мисс Милс дала Грегу письмо. Боюсь, я не вправе обсуждать это сейчас. Могу только сказать, что мы ее ищем. Пожалуйста, дайте нам делать свою работу. Езжайте домой. Но попыталась возразить Лили Вудс. Но муж обнял ее за плечи одной рукой. «Дай им делать свою работу, Лил. Мы могли что-нибудь упустить. В доме может быть зацепка, которую поможет полиции выследить их. Лил открыла было рот, чтобы поспорить, но потом покорно кивнула и позволила отвезти себя к красному мини-куперу, припаркованному в нескольких ярдах выше по дороге. Хорошо, сказала Пэрлайн, глядя на дипса. Теперь вопрос обыск или криминалисты. Обыск. Я знаю, это рискованно, но дети все еще могут быть там. Она кивнула. Согласна. Нам надо немедленно обыскать дом. Без колебаний она вызвала спецов по обыску. Специально обученная команда обыщет дом, облачившись в средства индивидуальной защиты, чтобы оставить как можно меньше следов, которые могут помешать дальнейшей работе криминалистов. После этого Perlane позвонила криминалистам, чтобы приехали и сфотографировали территорию до того, как туда войдут с обыском. Криминалисты также сфотографируют каждый предмет, обнаруженный в ходе обыска, чтобы задокументировать, где и как именно он был найден. Это долгий процесс, но быстрее, чем полное криминалистическое исследование, которое может занять несколько недель. Боже, проведение обыска до работы следователя-криминалистов повышает шансы уничтожения улик. Но там могут быть дети. Пэрлайн надеялась, что приняла верное решение. Лили и Джон Вудсы были правы. Внутри не оказалось прямых доказательств того, что в коттедже когда-либо были дети. Судя по смятым кроватям, здесь проживали или, по крайней мере, ночевали до недавних пор два человека. При обыске также обнаружили одежду десятого женского размера, В основном из Теска. Крупнейшая розничная сеть в Великобритании. Ни одной фотографии на стенах, и лишь несколько декоративных безделушек. Дом выглядел жилым, но нелюбимым, как будто хозяин или хозяева не стремились создать в нем уют. Больше здесь ловить нечего, поэтому Перлайн с Дипсом собрались уезжать. Детектив, подождите. Перлайн обернулась на пороге. Один из проводивших обыск полицейских сбежал по лестнице в оливковую прихожую. "Думаю, вам надо это увидеть". Рукой в перчатке он держал пожелтевший лист бумаги. "Что это?" спросила Перлайн. "Какое-то свидетельство о рождении". Мужчина выдал ей латексную перчатку, которую Перлайн торопливо натянула. Она взяла документ, внимательно прочитала и поспешила к Дипсу. Во время чтения ее сердце сбилось с ритма. Раз, второй. На спине выступил пот и потек вниз. Беспощадное солнце ударило в глаза. Она постаралась говорить спокойно, но не получилось. Дипс. взгляни на это. Дипс подошел. Что такое? Он заглянул ей через плечо на листок. Свидетельство о кровавом рождении. Сегодня, 23 сентября 2002 года, вообще не вечная жизнь родилась безмятежность Финч, Шесть лет. Удостоверил дядюшка Спаситель. Их взгляды встретились. Дипс побледнел. Дядюшка Спаситель, глава секты. Сколько лет мисс Милс? четыре». «Черт!» Она кивнула. Сердце билось сильно и быстро. Если мисс Милс, безмятежность Финч, о боже, Знаю. Когда она вернулась в участок, там уже ждала толпа журналистов с ручками на перевес и камерами наготове. Пэрлайн поспешила войти в здание и позвонила Хиллу, чтобы сообщил в Вудсом существенные обстоятельства дела, зная, насколько важно, чтобы родители узнали раньше прессы. Ей составили заявление. Еле успев опустошить мочевой пузырь, она уже стояла перед голодной стаей. Едва Перлайн заговорила, Как на нее обрушились воспоминания о заявлениях, сделанных во время дела Изабель, и у нее затряслись руки, но она твердо решила не сломаться. У них есть подозреваемый, и это давало то, чего ей давно не хватало надежду. Блин, блин, блин. За миссар Эмилс не числилось автомобиля. По словам Миссис Эдвардс, учительницы Грегори, мисс Милс в основном приезжала на работу на велосипеде, но время от времени ее подвозили на зеленой машине. Однако по адресу на берч Клоус не было зарегистрировано машины. Дом принадлежал Энтони Финчу и достался ему по завещанию мистера Б. Бронсона. Бобби Бронсону принадлежала и ферма, на которой разыгрался весь кошмар около девяти лет назад. Ферма была давно заброшена, но все также же зарегистрирована на имя Энтони Финча. Местный детектив подтвердил, что фермы никто не пользуется и что на ее территории никого не видели. Полицейские обыскали район, чтобы убедиться, что ею не пользуются. В попытке выяснить номера зеленой машины просмотрели записи с камер видеонаблюдения и еще раз опросили всех на Берч-Клоуз, чтобы как можно больше узнать о жителях дома 11. Пока соседи сказали только, что видели только одну женщину, лет двадцати, привлекательную с длинными рыжими волосами, и что она держится особняком. Один припомнил, что она начала жить здесь лет пять назад. Со слов жителей Бердж-Клоус, женщина жила одна, что давало основание предполагать, что второй смятый постелью пользовался гость, недавно посещавший дом. Больше никакой собственности за Энтони Финчем не числилось. Улики, изъятые на берч клоус 11, отдали на анализ, но придется подождать. Пэрлайн прикусила кожицу у ногтя большого пальца и поморщилась. Сейчас их задача выследить членов секты. Этим занимались все свободные детективы. К ее столу подбежал Дипс. Есть один. Он в Эксетерской тюрьме. Арестован за попытку похищения несовершеннолетнего примерно в одно время с событиями на ферме. Уже будучи в тюрьме, совершил убийство, так что его срок продлили до 15 лет. Начальник тюрьмы говорит, что он готов говорить. Отлично. Сообщи Хилу, чтобы он рассказал Вудсам. Она схватила мобильный и поспешила следом за Дипсом к машине. Всего час езды. Если не жалеть резину, можно успеть за 20 минут.